Глава двадцать девятая. Джесси. Казалось, прошло целая вечность с момента, когда мы сели в пикап, и до момента, когда мои ноги коснулись асфальта на парковке перед полицейским участком. Роман сделал несколько телефонных звонков, но я слишком нервничала, чтобы к ним прислушиваться. Мои мысли блуждали где-то в другом месте. Я как будто пыталась вспомнить, почему прежняя Джесси вообще позволила этому случиться. Почему я позволила им уйти от наказания? Мне не хотелось видеть их лица, слушать их насмешки и чувствовать их гнев. Часть меня, самая нелепая часть, всё ещё желала угодить тем, кто взял её под своё крыло, когда я была всего лишь бывшей нищенкой. Но большая часть хотела, чтобы они заплатили за то, что совершили. Эй, подожди секундочку, попросил Роман, когда мы выпрыгнули из его автомобиля. Он взял меня за руку, мы переплели пальцы, и теперь оба наблюдали, как открылись двойные стеклянные двери полицейского участка, и из них вышел человек в форме шерифа, натягивая на ходу широкий пояс брюк на живот. Шериф Брайан Дес представился он и протянул руку, и я ответила на рукопожатие, как будто это была самая естественная вещь в мире. Прежде чем поняла, что ещё полгода назад я бы не смогла этого сделать. Я бы развернулась и убежала. Спасибо, что пришли сюда сегодня. Вы совершаете очень смелый поступок. Бэйн сжал мою руку, всё ещё не отрывая взгляда от шерифа. Веди нас в курс дела. Мисс Картер предстоит опознать подозреваемых через специальное окно. Они не смогут увидеть её. А, no, наоборот, сможет хорошо их рассмотреть. Мужчина снова посмотрел на меня и подбадривающе улыбнулся. Вам не нужно будет встречаться с ними или разговаривать. После этого останется только оформить бумаги для внесения дополнительных показаний в заявление, и на этом всё. Доказательств достаточно, и они вески. Как давно их арестовали? Их привезли 40 минут назад, ответил Брайан. Роман удовлетворённо кивнул. Залог 100.000. Неужели моя невинность так мало стоила? Роман массировал круговыми движениями мою спину, продолжая спокойно беседовать с шерифом. Они уже обратились к адвокатам. Их родители вместе с юристами сейчас в пути. Дай мне знать, если они выйдут под залог. Бэйн напряжённо сжал челюсть. Проценка. Но даже Шериф Ди знал, что лучше не спорить с Бэйном по этому вопросу. Не предполагалось, что мы с Эммери встретимся лицом к лицу. Но каким-то образом я знала, что это произойдёт. Казалось, я не смогу двигаться дальше, пока наши взгляды не встретятся в последний раз. И они встретились. Я как раз заходила в коридор, когда Эммери, Нолана и Генри выводили из временных камер Все трое были в наручниках. Мои же руки свободно раскачивались по бокам. Свободно. Я была свободна. Два крупных офицера позади Эммери обменялись раздражёнными взглядами, словно этого не должно было произойти. А Виллига смолча уставилась на них и покачала головой. Прошло всего 5 секунд, прежде чем Эммери завели в дверь рядом с стой, через которую я вошла. Но этого оказалось достаточно. Наши взгляды встретились. Его пустой, мой наполненный жизнью. Я знала это по тому, как его взгляд удивлённо расширился, когда он впервые осознал, что я уже не та девушка, которую он оставил в прошлом. Я опустила подбородок к груди, улыбаясь и бормоча себе под нос: Приятно вот так столкнуться с тобой, Эмэри. Бэйн остался ждать у входа, пока меня отведут в маленькую белую комнату, где краска свисала с потолка рваными кусками. В центре комнаты находилось окно, которое показывало нам другое помещение, всё ещё пустое. Детектив Уиллигас объяснила детали процедуры, и всё это время я вспоминала, как Эмэри Уоллс впервые пригласил меня на свидание. В тот день я принялась кружиться от счастья и случайно врезалась прямо в стену. Было странно смотреть в глаза своему насильнику, который знал, что ты находишься по другую сторону тонированного окна. Первые несколько секунд, когда Эммери только вошёл в комнату, я чувствовала, как тепло распространяется в моей груди, прежде чем вспомнила, для чего мы здесь. Его зрачки расширились, когда он посмотрел на зеркальную поверхность окна, словно он тоже мог видеть меня. Нолан и Генри тоже стояли там, вместе с другими мужчинами разных возрастов. Трое парней выглядели рассерженными и напуганными, и их глаза блестели, а челюсти были сжаты. "Не торопитесь. Дышите ровно", прошептала мне на ухо Мэдисон. Я держала меч в своих руках. Они больше не могли мне навредить. Я спокойно указала на всех троих. Это были они. Велига скивнула и вышла из комнаты. Я прижала руку к окну и улыбнулась им. Эмери улыбнулся в ответ, как будто видел меня. Это напоминало насмешку. Я внимательно присмотрелась к нему. Его каштановые волосы стильно уложены и намертво залиты муссом. Его привлекательные голубые глаза, его стройное тело, модный туфли, рубашка Пола. Нолан, который олицетворял собой классический образ американцев. Генри, католик, которому место в Аду с его долговязым телом и кривым носом, похожий на типичного ребёнка миллионера. Я смотрела на них, и они смотрели на меня. Но всё, что они видели, было чёрным, потому что для них я была именно такой. Темнотой. Пятном в их истории, которое нельзя вывести. И невозможно забыть. Я буду растекаться и побеждать, и меня будут помнить, чтобы другие женщины не попали в такую же ситуацию. Я прижалась лбом к холодному стеклу и засмеялась. Бейна остался снаружи. Ему не позволили находиться рядом во время опознания. И хорошо, что он не мог видеть, до какого сумасшествия они меня довели. Этот момент безумия был только мои. Я не должна была ни с кем его делить, но ну, кроме офицеров. Но я уверена, они видели сцены и похуже. Теперь вам не соедет это с рук. Я покачала головой, все еще упираясь лбом в стекло, понимая, что мой финал будет другим. Возмездие свершится через документы, юристов и суд. Я не смогу прокричать в лицо Эмери и укусить Нола, на как он кусал меня, или пнуть Генри, так как он пинал меня. И меня это устраивало. Я обернулась и спросила: "Теперь я могу идти?" Офицеры вывели меня на улицу, чтобы убедиться, что я не наткнусь на парня или их родителей. Первым делом я упала в объятия своего парня, одновременно смеясь и плача, переполненная эмоциями. Детектив Виллига стояла у входа, её губы растянулись в мягкой улыбке. И я чувствовала, что справедливость восторжествовала, что принцесса победила и каким-то образом Она даже получила своего принца.